твёрдым шведским акцентом сказал он, показывая улыбкой, что понимает причину опоздания и не одобряет русских порядков. Каюты 6 и 8, добавил Стёрт, заглянув в книжечку. Вниз по этой лесенке и сейчас налево. Лампа вспыхнула и ярко осветила красное дерево, овальное зеркало, начищенные до блеска ручки умывальника, белоснежную подушку, графин и стакан в стойке. полотенце на подвижном стержне. Чемоданы сейчас будут принесены в каюту, сказал Стёрт, раскрывая складной стул. Над койкой есть второй выключатель. Звонок здесь. Благодарю вас. Ресторан сейчас закрыт, но если господам угодно выпить кофе или закусить, я могу принести сюда. К сожалению, есть только холодный буфет. Да. Нет, не надо. Благодарю. Стёрт пожелал доброй ночи и вышел на цыпочках. Увидев Федосьева, он придержал дверь и пропустил его в кают. Браун сел на койку и засмеялся лёгким, чуть истерическим смехом. "Хорошо?" спросил он Федосьева. "Хорошо." Голос его сорвался. "Цс." прошептал Федосьев, показывая рукой в сторону коридора. Он закрыл дверь. Не говорите громко по-русски. На пороходе ещё может быть проверка. Федосеев сел на складной стул. Он внезапно почувствовал страшную усталость, такую, какой быть может никогда не испытывал в жизни. С минуту они молча смотрели друг на друга. Федосеев глубоко вздохнул и перекрестился. В сущности, контроль был детский, не без труда выговорил он и протянул руку к графину. Зеркало отразило измученное лицо глаза больного человек. Детский. Этот дурак в цирковых сапогах. Ну ещё не успели наладить, не всё сразу. Я вам говорил. Оба не овладели собой. Говорили: "Знаете ли вы, что у меня в кармане?" Динамит? Не динамит, но в этом роде. Моя рукопись ключ. Это Бог знает, что такое, с искренним возмущением сказал Федосеев. Вы инсинуируете, что я мог бы вывести из России более нужную вещь? Всё-таки жаль было выкидывать. Я инсинуирую, что вы ради своего шедевра могли бы не рисковать хотя бы моей головой, уж если не собственной. Давить при нас всё равно револьверы. Если бы дошло до личного обыска, немецкие путешественники могут иметь при себе револьверы, но никак не русскую рукопись. Острелять мы условились только в последней крайности. Это Бог знает, что такое. Хотите воды? Дайте. Протяжно завыл свисток. Браун расплескал воду. Переход задрожал и тронулся. Пошли. Пошли, слава тебе, Господи. Могут ещё остановить у канала. Нет, это маловероятно. Пошли. Браун взглянул в иллюминатор. В чёрно-серой пустоте плыли редкие, уже тускнеющие огни. Малиновые окна будки удалялись. Ну. Как сошло? Что ж, вы молчите. Вы играли божественно. Выпейте всё-таки воды. Скажите тост с удовольствием. Повод есть. Я всё-таки не предполагал, Александр Михайлович, что вы так хорошо владеете собой. Не предполагали? Нет. Нет. А вы сами? Ия Воль, он снова захохотал. Вы сами-то, а? Ия Воль. Что ж говорить о старом воробье. Я не философ, я фараон. Ваше здоровье, фараон. Спасибо. Самообладание у вас поразительное. Нет, что бы вы там в трактире не говорили, вы убили Фишера, весело сказал философ. Не иначе, как вы убили Фишера, Александр Михайлович. Глава 8. Муся встретила Витю на перроне Гельсингфоргского вокзала.